Глава восьмая Мозли сидел в погребке на Сент-Маркс-Плейс на своем привычном месте в убогой кабинке у лестницы, что вела к выходу. Слева, там, где стена встречалась с потолочными балками, притулилось единственное окно вровень с мостовой конскими копытами и сломанными овощными ящиками. Арчевни была освещена мерцающей газовой лампой. Справа, у длинной стойки, Липкое от пролитого пива толпились случайные вечерние посетители. Дальше, в кабинках и за столами, постоянные клиенты. Торговцы, матросы, солдаты, грузчики. Пили, смеялись, громко разговаривали. От сигарного дыма и запаха дрожжей в подвале было не продохнуть. К мозле подошла Хильда, жена владельца погребка Отта, Подлила в стакан бренди и забрала пустую тарелку. «Айн топф, очень вкусно, спасибо», — сказал он. Хельда пожала плечами в ответ на комплимент и вернулась к стойке, толстой, как пивная бочка, и чуть ли не вдвое тяжелее, чем та. Мозли зарабатывал немного, но договорился с Отто насчет отдельной кабинки с таким же ужином, как у самого хозяина. По грибке было куда теплее, чем в меблированной комнате на Третьей Авеню, и Отто не возражал, если Мозли оставался в кабинке и читал там до самого закрытия. Кабинку возле лестницы мозли выбрал специально. Хотя по здешним меркам погребок был довольно тихим заведением, потасовки в нем вспыхивали с завидным постоянством. Район располагался в двух милях ходьбы от парома на остров Блэквелла, однако жилье в нем устраивало мозли по цене, и тут было гораздо безопаснее, чем в квартале дешевых домов дальше к югу. За несколько десятилетий до того, Здесь жили богатеи, строившие дворцы вдоль Второй Авеню и Альбион Плейс. Но теперь они снова переселились на север, оставив вместо себя ряды особняков и многоквартирные доходные дома. Это был самый густонаселенный, но спокойный район города. А покой Мозли ценил превыше всего, поскольку работал в очень шумном месте. Он осушил вторую ежевечернюю порцию бренди. Едва пригодный для питья спирт «Обжег желудок», но этого хватило, чтобы заглушить другую, еще более коварную жажду. Мозли машинально придвинул к себе потрепанный том Гиппократов-сборник, чтобы дочитать статью об образовании камней в мочевом пузыре, но никак не мог сосредоточиться и в конце концов положил книгу в карман плаща. Вот уж действительно, кормилица хренова. Ему никогда не окончить медицинскую школу, никогда не стать врачом, притворяться, что продолжаешь учиться глупо, Ты не обманешь никого, кроме самого себя. На самом деле медицина не очень интересовала Мозли. Его куда больше привлекало изучение искусства и архитектуры. И вот теперь он принят на должность помощника врача, но выполняет работу, достойную разве что ярмарочного предсказателя, и получает соответственно. Мозли уже 35, и жизнь его судручающая неизменностью протекает по суточному кругу который еще быстрее приближает к старости. Кто-то подсел в кабинку с другой стороны стола, прервав его мрачное размышление. Мозли давно привык к этому. Его право на отдельную кабинку зависело от того, сколько посетителей набиралось пивной, а в этот день она едва не лопалась от клиентов. На Эстер-Ривер пришвартовался какой-то корабль и матроса, два десятка, если не больше. Заявились в погребок уже пьяными, и наполнили задымленную харчевню хриплыми выкриками и руганью. «Это моя кружка, столоп! Боже, право, у тебя с головой совсем беда!» Мозли посмотрел на нового прибывшего, в основном из желания убедиться, что он не представляет опасности. Несмотря на теплый бушлат чуть великоватую, но пощегальски сдвинутый на затылок шляпу, тот казался почти мальчишкой. Сосед по столику бросил на него ответный взгляд. Мозле поразился не только необычному цвету глаз, но и их выражению. Таинственному, но незаинтересованному, будто юноша знал, чем все закончится. Он прикоснулся пальцами к краю испачканной шляпы, и мозле, в свою очередь, кивнул. Соседство этого худощавого, приятного на вид юноши обещало, что вечер будет мирным, насколько позволяла обстановка. Но не прошло и минуты, как он убедился в поспешности своих выводов. Кабинка затрещала под весом еще одного соседа, хрипло пожелавшего Мозле доброго вечера. Этот человек, очевидно знакомец юноши, выглядел совсем иначе. Типичный черный ирландец с румяной кожей, да еще и с коргским акцентом. Он казался грузным, но Мозле даже не потребовались собственные анатомические познания, чтобы понять, это тело сложно сплошь из мышц, а не из жира. Здоровяк попросил у подошедшей Хильды пинту лучшего пива, его молодой спутник жестом заказал то же самое. На мгновение буйство в пивной затихло. Новые соседи молча посмотрели на Мозли, и помощник врача задумался, не стоит ли в таких обстоятельствах уйти домой чуть раньше. Но тут Хильда с громким стуком поставила на стол пивные кружки, а юноша наклонился вперед и заговорил. «Мне нужна ваша помощь». Но прежде чем пуститься в объяснение, я хочу, чтобы вы пообещали выслушать меня до конца. Мозли удивил и даже встревожило то, что его зачем-то выслеживали. Из-за шума он с трудом разбирал слова, но он мгновенно понял, что собеседник с его спокойным, высоким голосом не просто образован, но и отменно воспитан. Мозли прикинул свои шансы. Если он решится уйти, грузный ирландец может его удержать. И, откровенно говоря, ему было интересно, зачем эти двое взяли на себя труд разыскивать его. Он кивнул, принимая условия. «Благодарю вас», — пришел ответ. «Мне необходимо ваше содействие для освобождения одного человека с острова Блэквелла. Это мальчик, оказавшийся в заключении, хотя он ни в чем не повинен и не сделал ничего дурного. У меня нет доказательств, но я могу представить две-три рекомендации, свидетельствующие о его добром нраве». «Вам лучше других известно, как много невиновных попадает в эту гиену и как часто незначительный срок оборачивается длительным заключением или смертным приговором. Мальчик чист, как заготовка для чеканки монеты, но к тому же восприимчив, и к концу срока тюрьма может наложить клейму на всю его дальнейшую жизнь». Мозли слушала с каждым новым словом его недоверие, и подозрительность возрастали. Вдруг агенты Пенкертона задумали очередную аферу — Возможно, их нанял какой-то богач, угодивший на остров Блэквелла. Нет, это маловероятно. Туда отправляют только бедных людей. Богачей же держат в Манхэттенской следственной тюрьме, известной как гробница. А еще чаще оправдывают за немалое вознаграждение. «Почему вы обратились с просьбой именно ко мне?» Отважился спросить Мозли. «Потому что у вас, мистер Мозли, есть знания и возможности. А еще доброе сердце, чтобы исправить несправедливость». Надеюсь, что предлагаемая вам изрядная сумма также не останется неоцененной. Мозли остолбенел, услышав свое имя, и уже хотел отказаться, но тут же испытал еще больше изумления. Ирландец уже разделался с пинтой и крикнул, чтобы принесли вторую. Но молодой спутник подтолкнул к нему свою нетронутую кружку. Мозли краем глаза заметил тонкое изящное запястье без единого следа волос, прежде чем рука опять скрылась под рукавом бушлата. Помощник врача вгляделся в лицо говорившего — «Красивая, с правильными чертами. У мужчины зрелого возраста не может быть таких хрупких костей и такой гладкой кожи». «Так вы... девушка?» Ирландец мгновенно вцепился железной хваткой в руку Мозля. Все в порядке, мистер Мерфи, сказал девушка здоровяку. «С этого момента наш друг будет внимательно следить за выражением лица и голосом». Хватка ослабла. Мозли высвободил руку и рассеянно потер запястье, испытывая немалое смущение. «Успокойтесь, мистер Мозли!» — обратилась она к нему. «Я действительно женщина, но это ничего не меняет в нашей сделке. Я всего лишь хочу поговорить с вами, не привлекая внимания. В этом был определенный смысл. Ни одна женщина, даже вертихвостка, не переступит порог такого заведения, как погребок». Девушка достала из бушлата кожный мешочек с крепкой шнуровкой и опустила на стол. Мешочек негромко звякнул, ударившись о доски. «Мистер Мёрфи», — проговорила она сквозь шум, — «не могли бы вы открыть это и показать содержимое нашему другу?» Здоровяк поддел мешочек пятерней, развязал его и наклонил в сторону Мозля. Внутри лежали по меньшей мере полдюжины двадцатидолларовых двойных орлов. Женщина взяла мешочек, опустила в него руку в перчатки и достала одну монету. Потом положила мешочек в карман и вытянула руку в сторону Мозля, ладонью к стене, подальше от любопытных глаз». Мозли долго смотрел на монету, как завороженный, пока, наконец, не отвел взгляд. «Это вам?» — сказала женщина. «Пожалуйста, возьмите». Он взял монету и положил в карман. «Какой он, этот мальчик?» «Учитывая ваше положение, вы должны его знать. Двенадцать лет. Малорослый для своего возраста. Числится в документах, как Джо Грин. У него светлые волосы и рано развившаяся катаракта с помутнением левого глаза. Результат врожденной краснухи». «О, я вижу, вы с ним знакомы!» Мозли кивнул. «Да, я знаю этого мальчика». Левый глаз с помутнением, о котором она говорила, сейчас посинел распух и, несомненно, очень болит. «Вот что вы должны сделать. Попроситесь работать в ночную смену, а когда все затихнет, впустите нас в октагон и покажите его койку. После мы вас отблагодарим». Она указала на карман с кожаным мешочком. «Мы дадим вам время уйти и подготовить алиби по вашему выбору, а потом скроемся сами вместе с мальчиком». Женщина говорила об этом с такой легкостью, как будто собиралась искупаться на Кони Айленд. «Вас заметят», — сказал Мозли, — «как только вы войдете». «Не заметят, это я беру на себя». «А как вы намерены попасть на остров, а потом выбраться с него, никого не потревожив?» «Это тоже моя забота». «Выберите вечер, и мы встретимся в назначенном месте в указанное вами время». Судя по уверенному тону женщины, она знала остров не понаслышке. «Есть одна сложность», — заметил Мозли. «Мальчик больше не живет в октагоне. Теперь его держат в работном доме и скоро переведут в исправительный». В первый раз за время разговора в глазах молодой женщины промелькнули эмоции. «Удивление, озабоченность?» «Когда?» Сначала должна освободиться камера, дня через три-четыре. Как вы узнали? Инстинкт самосохранения помешал Мозле признаться, что в ожидающей освобождении камеры сейчас проводят своего рода санитарную обработку, поскольку ее последний обитатель умер от оспы. Он крепко сжал двойного орла, словно желал убедиться, что все это происходит на самом деле. Я э -э, получил копию расписания. «У работного дома три этажа, правильно?» «Правильно». «На каком этаже живет мальчик?» «На первом». «Там самые маленькие камеры». «Да». «Женщина помолчала, вероятно, собираясь с мыслями. Я рассчитывал дать вам несколько дней, чтобы обдумать мое предложение, но события развиваются так, что нам нужно поторопиться. У вас есть ключи?» «От октагона, да, возможно, я смогу достать общий ключ от работного дома. Но только на время». Раздобыть ключи от исправительного дома невозможно. По крайней мере, для меня. Женщина наклонила голову. «Очень хорошо. Встретимся еще раз завтра у вас дома, чтобы обсудить план подробно». Мозли беззвучно зашевелил челюстью. «Я не смогу принести с собой ключ от работного дома, когда вы начнете осуществлять свой план. Меня обыщут». «А принести ключ на вашу завтрашнюю встречу?» Мозли кивнул. Тогда мы сделаем слепок, а вы вернете его на место следующим вечером, еще до того, как произойдет побег. Все будет выглядеть так точно этим ключом не пользовались для освобождения. Значит, завтра вечером, в полночь. Завтра вечером. Услышал Мозли собственный голос. Да-да. Монета останется у вас, каким бы ни было ваше решение. Но я уверена, что вы сделаете единственно возможный для честного человека выбор. И окажете нам помощь. Тогда мы сможем продолжить разговор и доработать план освобождения мальчика следующим вечером, пока его не перевели. У нас ведь все получится, да, мистер Мозли? Подбодренные твердостью золотой монеты в кулаке и напуганные соседством ирландца, Мозли опять закивал. Я попрошу вас еще об одном одолжении. Да. Насколько я понимаю, вы имеете слабость к Джуйлон погони за драконом, пообещайте мне воздержаться от Лауданума, пока мы не спасем мальчика». Мозли перевел взгляд со странной женщины на ее спутника и обратно. Они дали ему половину годового жалования просто так, без всяких условий, и посулили еще больше. Он снова кивнул. «Превосходно, в таком случае до завтра». Она еще раз прикоснулась к шляпе, а затем новые знакомые Мозли вышли из кабинки, поднялись по лестнице, И растворились в темноте, оставив после себя лишь две пустые пинтовые кружки в доказательство того, что события прошлых двадцати минут не были плодом его воображения.